в сапогах и простоволосые артельщики и звощики наш брат по какой-нибудь надобности мальчишки какой-нибудь слесарский ученик в полосатом халате изпитой чахлый с лицом выкупанным в копчёном масле с замком в руке солдат отставной в сажень ростом вот какова была публика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 Мокрый гранит под ногами. По бокам дома высокие, чёрные, закопченные. Под ногами туман, над головой тоже туман. Такой грустный, такой тёмный был вечер сегодня. Когда я поворачил в Гороховую, так уж смеркалось совсем, и газ зажигать стали. Я давненько-таки не был в Гороховой. Не удавалось Шумная улица, какие лавки, магазины богаты. Всё так и блестит и горит: материя, цветы под стёклами, разные шляпки с лентами. Подумаешь, что это всё так для красоты разложено? Так нет же, ведь есть люди, что всё это покупают и своим жёнам дарят. Богатая улица немецких булочников очень много живёт в Гороховой. Тоже должно быть народ весьма достаточный. Сколько карет поминутно ездит. Как это всё мостовая выносит? Пышные экипажи такие, стёкла как зеркало, внутри бархат и шёлк, лакеи дворянские в эполетах при шпаге. Я во все кареты заглядывал, все дамы сидят, такие разодетые, может быть и книжные, и графини. Верно час был такой, что все на балы и в собрания спешили. Любопытно увидеть книгиню и вообще знатную даму вблизи, должно быть очень хорошо. Я никогда не видал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 Учёная, от чего же вам такая злая судьба выпадает на долю? От чего же это так всё случается, что вот хороший-то человек в запустении находится, а к другому, кому счастье само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что нехорошо это думать, что это вольнодумство, но по искренности, по правде истины Зачем одному ещё в чреве матери прокаркнуло счастье ворона судьба, а другой из воспитательного дома на свет божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье это часто Иванушке дурачку достаётся. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись. А ты такой секой Только облизывайся. Ты, Дескать, на то и годишься. Ты, братец, вот какой. Грешно, маточка. Оно грешно это к думать, да тут поневоле как-то грех в душу лезет. Ездили бы и вы в карете такой же, родная моя, Ясочка, взгляда благосклонного вашего генералы ловили бы. Не то, что наш брат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 Что в ларнете, откуда золотую он на вас смотрит бесстыдник. Так уж ему всё с рук сходит. Так уж и речь его непристойную с низходительно слушать надо. Полно. Так ли, голубчики? А чего же это всё? От того, что вы сирота, от того, что вы беззащитная.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 Он милостыни просить не хочет. Зато он для удовольствия людского трудится, как заведённая машина. Вот деска, чем могу, принесу удовольствие. Нищий, нищий он, правда. Всё тот же нищий, но зато благородный нищий. Он устал, он прозяб, но всё трудится, хоть по-своему, а всё-таки трудится.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 Ручонки дрожат у него, голосёнок дрожит. Протянул он ко мне бумажку и говорит: "Записка". Развернул я записку. "Ну что, всем известное". Дескать, благодетели мои, мать у детей умирает. Трое детей голодают. Так вы нам теперь помогите, вот как я умру".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 Ходят люди, да некогда им. Сердца у них каменны. Слова их жестоки. Прочь, убирайся, шалиш! Вот что слышит он от всех. И ожесточается сердце ребёнка. И дрожит напрасно на холоде бедненький, запуганный мальчик, словно птеньчик из разбитого гнёздышка выпавший.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 Они диеназойливы. Да и всегда бедность назойлива. Спать что ли мешают их стоны голодные. Признательно вам сказать, родная моя, начал я вам описывать всё это частью, чтобы сердце отвести, а более для того, чтобы вам образец хорошего слогу моих сочинений показать. Потому что вы верно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 Что как будто бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному носу. Да и поплетёшься тише воды, ниже травы, своей дорогой и рукой махнёшь. Теперь же разглядите-ка, что в этих чёрных, закоптелых, больших капитальных домах делается. Вникните в это,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 И богатейшему лицу всё те же сапоги, может быть, ночью снились. То есть на другой манер сапоги, фасона другого, но всё-таки сапоги, ибо в смысле это здесь мною подразумеваемо маточка. Все мы родная моя, выходим немного сапожники. И это бы всё ничего, но только то дурно.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 Нечего было в грош себя оценивать, испугавшись одного шума и грома. Заключу же те, маточка, что вы, может быть, подумаете, что я вам клевету говорю, или это так хандра на меня нашла, или что я это из книжки какой выписал. Нет, маточка, вы разуверьтесь, не то клеветой угнушаюсь.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 Я ещё утром заметил, что он всё что-то около жильцов шныряет и ко мне хотел подойти. А мимоходом скажу маточка, что их житьё-бытьё ни в пример моего хуже. Куда жена, дети? Так что если бы я был Горшков, так уж я не знаю, что бы я на его месте сделал. Ну, так вот. Вошёл мой Горшков, кланяется.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 «Да вот так и так, дескать, благодетель вы мой, Макар Алексеевич. Явите милость Господню, окажите помощь семейству несчастному. Дети и жена, есть нечего. Отцу-то мне-то говорит каково». Я было хотел говорить, да он меня прервал. «Я, дескать, всех боюсь здесь, Макар Алексеевич».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 Хоть что хотите говорит, хоть 10 копеек. Ну я ему и вынул из ящика и отдал свои 20 копеек маточка. Всё доброе дело. Э, князь Итата, разговорился я с ним. Да как же вы, батюшка, спрашиваю, так зануждались?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 Он, видите ли, Варенька, за что-то перед судом в ответе находится. Тягается он с купцом каким-то, который сплутовал подрядом с казною. Обман открыли, купца под суд, а он в дело-то свое разбойничье и Горшкова запутал, который тут как-то так же случился. А по правде-то Горшков виновен только в нерадении. в неосмотрительности и в непростительном упущении из вида козённого интереса уж несколько лет дело идёт всё препятствия разные встречаются против горжкова в бесчестье и жена меня возводимом говорит мне горжков не повинен нисколько не повинен в плутовстве и грабеже не повинен Дело это его замарало немного. Его исключили из службы, и хотя не нашли, что он капитально виновен, но до совершенного своего оправдания он до сих пор не может выправить с купца какой-то знатной суммы денег, ему уследуемой и перед судом у него оспариваемой. Я ему верю. Да суд-то ему на слово не верит. Дело-то оно такое, что всё в крючках, да в узлах таких, что во 100 лет не распутаешь. Чуть немного распутают, а купец ещё крючок, да ещё крючок. Я принимаю сердечное участие в Горшкове, родная моя, соболезную ему. Человек без должности, за ненадёжность никуда не принимается. Что было запасу проели, дело запутано, а между тем жить было нужно, а между тем ни с того, ни с сего, совершенно не к стати, ребёнок родился. Ну, вот и издержки. Сын заболел, издержки. Умер издержки. Жена больна. Он нездоров застарелой болезнью какой-то. Одним словом, пострадал, вполне пострадал. Впрочем, говорит, что ждёт на днях благоприятного решения своего дела, и что уж в этом теперь и сомнения нет никакого. Жаль. Очень жаль его маточка. Я его обласкал. Человек-то он затерянный, запутанный, покровительства ищет. Так вот я его и обласкал.